Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Начало Глава 17. Я вышел из офиса К счастью, мне никто не встретился, что бывало крайне редко И я смог избежать ненужных разговоров Сел в мустанг и завел движок в последний раз Я не мог его забрать с собой в Ирландию Да и не видел в этом никакого смысла Через пару дней я собирался покинуть этот мир, поэтому Сьюзи он бы больше пригодился, чем мне. Черт, Сьюзи! Я снова начал думать о ней и о том, как миска пал, но вскоре быстро это выкинуло из головы и включил первую передачу. Мустан взревел. Через пару минут я уже был возле дома, вылез из машины и захлопнул дверь. Медленно провел рукой по крыше Затем соскользнул по лобовому стеклу И погладил крышку капота «Прощай, приятель», — сказал я им «Ты теперь принадлежишь Сьюзан Береги ее Сейчас в квартире мне почему-то не было неприятно Как в предыдущие дни Более того, я не хотел ее покидать совсем Но я уже принял решение Осталось только сделать последнее дело Письмо для Сьюзан Текст оказался не очень большим, потому что все мое воображение закончилось быстрее, чем я ожидал. Я аккуратно сложил листок в конверт, подписал и оставил на столе. Рядом же положил ключи от Мустанга, и, глядя на смешной брелок на связке в виде толстой мышки с синим пером в заднице, я вспомнил, как Сьюзен яростно требовала прикрепить его туда. Я невольно улыбнулся, потом взял заранее собранную сумку и вышел из квартиры. На улице остановил такси и поехал в аэропорт. В пути мы находились не больше часа, но я успел прожить не одну жизнь за это время. Несколько раз порывался выйти и вернуться, но моя ирландская гордость заставляла меня сидеть, не дергаясь. В аэропорту было полно народу. Я без проблем купил себе билет в бизнес-класс, до вылета оставалось чуть более двух часов, и я решил выпить кофе. Кофе был на редкость вкусным. Жизнь уже не казалась такой безнадежно потерянной. Я даже смог найти для себя какие-то разные плюсы. От переизбытка эмоций и чувств я туго соображал. Почти не мог ни о чем думать. И, наверное, так и было. Скоро объявили регистрацию на мой рейс до Шеннона. Поднялся и взял сумку. «Багаж есть?» — спросила меня симпатичная девушка на стойке регистрации. «А, «Нет, багажа нет», — ответил я и улыбнулся, подумав, что если бы она знала, куда и зачем я лечу, то она бы запомнила свой этот вопрос на всю жизнь, несмотря на то, что она задает его в среднем по 200 раз в час. «Ваш выход и место указаны на посадочном талоне. Счастливого пути». «Благодарю», — ответил я и пошел в сторону терминала. В самолете сразу уснул, потому что устал. Устал жить. Сама по себе идея была нелепой спать перед смертью. Я просто спал и летел домой. Смущало несколько моментов. Например, моя мама. Она не была виновата ни в чем, но, скорее всего, пострадает больше других. Я не мог ей сообщить, что приехал умирать, потому что это был бы полный абсурд. Любой нормальный человек чел бы меня сумасшедшим, если бы услышал, как я рассуждаю о необходимости умереть. А для мамы это и вовсе чудовищная информация. Я решил, что не должен с ней видеться вообще. Другой вопрос, который меня смущал, это мое тело. Мне не очень хотелось оставлять в квартире свой труп разлагаться, но еще больше мне не хотелось сообщать о своем намерении или предупреждать кого-нибудь заранее. Я намекнул Сьюзен в письме о том, что планирую сделать, не сказав конкретно, но она ведь была не глупой. И у меня были опасения предполагать, что прочитав записку, она первым же рейсом помчится сюда. И тогда у меня будет мало шансов покинуть тело. А оставалась одна надежда. Я был уверен, что она не так скоро появится в нашей квартирке, чтобы прочитать мое послание. Я знал ее очень хорошо и знал, что пройдет несколько дней, прежде чем она перестанет меня ненавидеть и снова предпримет попытки восстановить отношения. Я знал это потому что, несмотря на то, что всю жизнь ни разу не слышал от нее, что она меня любит, она любила меня всем сердцем. Но в любом случае, медлить со смертью мне было уже нельзя. Я подумал, что сегодняшняя ночь подходит идеально, и решил напоследок прогуляться, посмотреть на океан, подышать его бризом, посетить ресторан, съесть сочный стейк с кровью. И этого, пожалуй, было бы достаточно. Ну а пока я просто спал. Сквозь сон я услышал о предстоящей посадке. Меня разбудила стюардесса, и попросила поднять кресло. Я так и сделал. Через 25 минут я был уже на земле в своей родной Ирландии.